Глава 17. «С ума сойти! Этот мужчина здорово целуется!» Джинни прислонилась к двери в темноте комнаты, пытаясь совладать с дыханием. Но тщетно. Ее мозг желал думать лишь об одном — о губах Логана, прильнувших к ее губам, о его руках, блуждающих по ее телу и о крепком торсе, зажатом между ее ног. «Господи!» Она правда призналась, что хотела прыгнуть ему на руки с самой первой встречи? Она бы смутилась, но вспомнила, как его стон послал вибрации по ее телу, едва она сказала ему об этом. Возможно, это не худшее, что она могла произнести. Но кто-то, кто постоянно опрокидывал ее мусорные баки, снова все испортил. И дело не только в баках. Джинни не стала говорить Логану, но последние несколько ночей кто-то валил ее новые хризантемы у входа, и вчера она нашла свою почту, разбросанной по тротуару. Еноты в почте не роются, в этом она не сомневалась. Может, дети баловались? Но подросткам нравился пряный латы со специями. Зачем портить отношения с его поставщиком? Нелогично». Она была полна решимости не выглядеть жалкой при каждой встрече с Логаном, поэтому не озвучивала своей теории, что кто-то пытается от нее избавиться. Почти не озвучивала. Он скептически отнесся к предположению Энни о Маки, но для Джинни это обретало все больше смысла. Кто еще мог желать, чтобы она уехала? Каспер спустился по лестнице ее поприветствовать. Бывшее привидение. Возможно, Логан прав. Может, всему остальному тоже есть рациональное объяснение. Но Джинни не собиралась впутывать в дело Логана. Если они будут, ну, целоваться в темных переулках, то она хотела, чтобы он видел ее в лучшем свете, даже если это тусклый свет уличного фонаря. И сегодня вечером она почувствовала, что у нее получилось. Джинни встретилась с друзьями, впервые за долгое время отлично повеселилась Было здорово. Поцелуясь с Логаном оказались вишенкой на торте. А новая Джинни любила вишенки. Джинни внезапно проснулась от звука бьющегося стекла. «Что это было, черт побери?» Первым порывом было спрятаться под одеялом, но потом она вспомнила, что нужно отстоять бизнес и защитить кота. Выглянула из-под одеяла, И увидела Каспера, который сидел широко, раскрыв глаза. Это что было? Прошептала она. Кот, видимо, тоже не знал. Проклятый кот! Джинни встала с кровати и прокралась к окну, выходящему в переулок за кафе. Там стояла темная фигура с бейсбольной битой. О боже! О боже! О боже! Вот оно! Люди думают, что мегаполисы опасны, но самые настоящие маньяки живут в маленьких городах. Джинни прикусила губу, сдерживая поток безумных мыслей. Зачем? Она и сама не знала. Наверное, хотела выглядеть адекватной перед котом, что в целом очень адекватно. Она продолжала наблюдать. Мужчина, наверное. Мужчины вообще монополизировали сферу серийных убийств. Он оглядывался по сторонам, движения были резкими, но какими-то растерянными, будто сам не знал, что делает. Возможно, новичок. Первый раз. Тогда она — его первая жертва. Как романтично. «Так, думай, Джей, не сделай что-нибудь!» Она бросилась к кровати и стала искать телефон в одеяле проклиная себя за ужасную привычку каждый вечер смотреть старые эпизоды «Шиц-крик» перед сном. В итоге она всегда засыпала с телефоном в руках, и тот терялся в одеяле. Несколько раз Джинни просыпалась от того, что гаджет падал ей на лицо. «Ага, вот он. Что теперь?» «Позвонить в службу спасения, верно?» «Так и надо поступать, когда твоей жизни явно угрожают». «Ну так ли это?» Она не хотела поднимать суматоху, если на самом деле ничего не происходило. Уже весь город знал, что она чуть не снесла Логану голову. Не хотелось подливать масло в огонь. Сплетен. Джинни прокралась обратно к окну. Незнакомец исчез. Она прижалась лбом к прохладному стеклу и посмотрела влево, а затем и вправо вдоль переулка. «Ничего. Может, кто-то просто проходил мимо?» Джинни не выпускала телефон из потной ладони. В ушах звенели слова Логана. Она могла написать ему. «На часах почти половина третьего утра. Что она скажет? Привет, прости, что разбудила, но, возможно, кто-то прошел по переулку». Нет. «Нет, нет, ушки. Это не та Джинни, которой она стремилась стать». Беззаботная Джинни нашла бы разумное объяснение. Законопослушный житель Дрим-Харбора просто срезал путь по переулку, когда возвращался со своей достойной законной работы. Ну, там, фельдшер скорой помощи или кто другой, не менее прекрасной благородной профессии. Джинни отшвырнула телефон обратно на кровать, чтобы не наделать глупостей. Она не разбудит этого горячего фермера из-за пустяка. Никто не пытался ее убить. К сожалению, ее... Бешено колотящееся сердце не желало об этом слышать. Оно хотело мешать ей уснуть до конца ночи. «В Калифорнии только половина двенадцатого». Джинни снова выудила телефон из одеяла и устроилась поудобнее. Отправила Бену сообщение. «Привет, спишь?» Брат ответил почти сразу. Она легко представила, как он развалился на широком матрасе, едва видимый из-под вороха, спасенных им собак. Трех. Многовато, по мнению Джинни, хотя Бен утверждал, что собак много не бывает. «Я правда не хочу получать такие сообщения от сестренки». Джинни рассмеялась, чем опять напугала кота. Каспер спрыгнул с кровати с многострадальным вздохом. Ей так показалось. «С кошками не поймешь наверняка». «Замолчи, меня чуть не убили». «Опять? Почему с тобой всегда так?» «Не знаю. Что на этот раз?» «Кажется, я слышала, как разбилось стекло и увидела кого-то, возможно, но не факт, подозрительного в переулке. Господи, ты вызвала полицию!» Джинни замерла, пальцы зависли над экраном. Можно было соврать, но она бы все равно потом призналась, причем в самый неподходящий момент». Например, за семейным ужином на День Благодарения. Эм, нет». «Почему?» Не хотела показаться истеричкой. «Чёрт возьми, Джинни, завязывай с этим. С тобой все в порядке. Ты заноза в заднице, но в остальном нормальная». «Ничего же не произошло, и человек уже ушел. Не хочу тратить ресурсы города. Разбитое стекло. Утром проверю. Ерунда, наверное». «Точно. Ерунда. А еще Джинни точно не станет одна спускаться на первый этаж посреди ночи, чтобы это проверить. Не настолько она удачливая, чтобы причиной шума дважды становился сексуальный мужчина. «То есть ты написала мне, чтобы нас обоих взбодрить? Ага, я теперь не могу уснуть. Как там, секси-фермер? Заткнись. Эй, если ты не даешь мне спать, «Значит, буду тебя доставать. Итак?» все нормально. Он очень приятный парень». «Очень приятный парень? Ого, сбавь обороты». «Ну хорошо. Правда, хочешь знать?» «Он целуется лучше всех на свете. А еще у него красивые линии на животе и предплечье, которые сексуально напр...» «Ладно, ладно, хватит, сдаюсь. И вообще, эти линии называются прессом». «Мне-то откуда знать?» «У меня их нет». «Лол». «Как там жизнь в Лос-Анджелесе?» «Приедешь к маме на День Благодарения?» «Наверное, не в этом году. Может, на Рождество». «Что? Приезжай! Когда тебя нет, мама сажает меня за стол с мелкими кузенами». «Ха-ха-ха, почему?» «Не знаю. Без тебя я будто падаю на уровень ниже в иерархии поколений». «Ну, удачи». Дженни еще не хотела спать. Раз уж Бен спросил о Логане, то и она хотела узнать подробности личной жизни младшего брата. «Как там девушка, с которой ты встречаешься?» «Не хочу говорить об этом». «А я рассказала тебе про секси-фермера». «Уже жалею, что спросил». «Беннет, ну давай». «Она не любит собак». «И ты ее бросил?» «Для меня это принципиально. Бен, мне пора спать». «Ладно». Этот любопытный факт таил в себе больше информации о жизни брата, чем ей обычно доводилось выяснить. Она знала лишь, что он с кем-то встречался, но пока не нашел ту, которая стоила бы долгих отношений, упоминаний или приглашения домой для знакомства с семьей. Пока нет. «Ты точно в безопасности?» «Да, все нормально. Ложись спать. Пересмотрю четвертый сезон». Шиц -крик. конечно. «Обожаю!» «Именно! Спокойной ночи, братик!» «Спокойной, Джинни! Не дай себя убить!» Джинни включила Нетфликс на телефоне. Заснуть этой ночью ей точно не суждено. Она так и не спала, когда в пять утра пришло новое сообщение. На этот раз нет брата. «Просто проверяю. Все нормально?» «Логан! Черт, какой заботливый мужчина!» «Доброе утро!» Все отлично. Увижу тебя сегодня с привычным заказом. Да, до встречи. До встречи. Джинни задержала палец над подмигивающим эмоджи с поцелуем. Нет, это слишком. Лучше вовремя остановиться. Пока и этого хватит. Вообще в самый раз. Джинни сумеет вести себя слоганом, беззаботно и весело. Не надо все усложнять и требовать от него того что он не готов дать.